Лампочку, подключенную к аккумулятору. Её свет тусклый, но такой, родной, после свечей, казался чудом. Я, стараясь не сгущать краски, пересказал события дня. Курганы, раскопки, мумию-война, наглого обезьяну с окинаком, споры и тяжёлую дорогу назад. «Вот как-то так». «Прикольно», — отозвалась она, помолчав. «А тот скиф, которого вы раскопали, он во что был одет?» В ее голосе прозвучал профессиональный интерес. В доспехах, кожаных вроде, железными бляшками. Штаны темные, куртка тканевая, наверное. А может, тоже кожа. Я пожал плечами, пытаясь вспомнить детали сквозь усталость и стресс. Я как-то не разглядывал. А кинак неплохой был, длинный. Не такой короткий, как в учебниках рисуют. Почти меч. «Ясно. На этом все понятно», — кивнула Аня. Помнишь, там, в окраине в реконструированном кургане, мы видели вождей. Погребение знатное, богатое, а здесь простой воин. Вот тебе разная одежда и снаряжение. Акинак не прихватил случаем, на память. В ее глазах мелькнул огонек. Нет, честно ответил я. Хотел поначалу, только это же не археология получится, а мародерство чистой воды. Один мужик взял, ты его должна знать. Такое, на обезьяну похож. Мелкий, злой, противный, как крыса. Ты уж определить обезьяна или крыса. Усмехнулась супруга, ставя на стол миску с дымящейся картошкой. «Да хрен его знает!» — махнул я рукой. «Тип очень неприятный, противный. Обычно не сужу по внешности, но тут было в нем что-то глубинное, гадкое. Будь возможность нагадить ему незаметно, сделал бы, не задумываясь». «Я поняла, про кого ты», — кивнула Аня. Муж-продавщица из магазина на автобусной остановке. Не знаю, может быть. Уж чего-чего, а кто чей муж, я точно не знал. Как-то мне приходилось интересоваться. А у тебя как день прошел? Запустили, наконец, операционную? По профессии они ветеринар. Но и к человеческой анатомии относится с тем же прагматичным интересом. А учитывая ее странную любовь к сложным операциям, чем больше крови кишек и швов тем озарнее, Ее определили ассистентом, создающимся на базе ФАПа-госпиталь. Хирургом была бабулька лет 70, Евросинья семёновна В прошлом блестящий хирург районной больницы. Она давно не оперировала, но других специалистов такого уровня в селе не было. Пришлось уговаривать, почти силком тащить. Вообще, докторский состав был удручающе скуден. Три фельдшера, одна пенсионерка, бабушка-хирург, дедка-стоправ, бывший травматолог. Четыре медсестры без особого опыта. Да Аня, ветеринарный врач. Набрав людей, оборудование ФАПа перенесли в здание школы. Каменные стены надежнее, да и места побольше. Под операционную отвели бывший кабинет физики. Что операционно скоро понадобится, в этом никто не сомневался. «Пока нет», — вздохнула Аня. Осталось по мелочи доделать. Герметизацию швов, вытяжки, стерильные ополки собирать «А так, если не придираться, весьма бодрый госпиталь получается. Надо бы еще зубной кабинет организовать. И вообще красота!» «Это ты так шутишь?» Насторожился я. «Если бы». Она горько усмехнулась. «Сегодня мужичку одному зуб дергала. Так он мне чуть пальцы не откусил. Какие уж тут шутки. Без нормального обезболивающего ад. А ты, наверное, щипцами для врывания клыков свиньям». Попытался пошутить я, но, увидев её серьёзный кивок, только посочувствовал бедолаге пациенту. «Ах, бедняга. Ну, ладно, пойду спать уже, а то вставать скоро». Аня поднялась из-за стола, потягиваясь. «А ты?» «Тоже засиживаться не стану». Я закинул в прожорливую голланку пару хороших сухих поленьев, наблюдая, как вспыхивают языки пламени за слюдяным окошком. Тепло было блаженством. Кошмары этой ночью мне не снились. Видимо, усталость взяла своё. На утром, едва я проснулся, позавтракал и сел за руль взямы, направляясь в клуб за заданиями, они настигли меня, наяву. «На седьмое быстро!» Скомандовал один из казаков, буквально ворвавшись в кабину. Едва я остановился у крыльца управы. Его лицо было напряжено, глаза бегали. За ним втиснулись ещё двое, вооружённые до зубов. Едва я подъехал, как сразу же оказался втянут в какой-то мрачный водоворот. По серьёзности и нервозности пассажиров стало ясно. Случилось что-то очень плохое. От клуба до седьмой улицы минут десять неспешным шагом. На машине пара минут. Поэтому уже очень скоро я затормотил у ничем не примечательного домишки с покосившимся заборами и корявой, старой крышей. Таких в селе большинство. Мужики молча высыпали из машины и, не говоря ни слова, направились к калитке, которая висела на одной петле. Я, заглушив мотор и машинально проверив, на месте ли револьвер за поясом, двинулся следом. Лучше бы я этого не делал. Прямо у входа возле сорванной с калитки, в луже запекшейся почти черной крови лежал он. Человек-обезьяна. Точно он. Его отделенное тело-голова лежало чуть в стороне смотря на меня широко открытыми, остекленевшими глазами. Рот был искривлен немом крики. Стараясь не смотреть, я прошел во двор. Там, на крыльце, возле разбитого в щепке окна, лежала еще одна жертва. Полная женщина. Жена. Ее лицо было изуродовано, залито кровью, руки вывернуты под неестественным углом. Удар такой силы! «Трое!» Услышал я чей-то издавленный голос из глубины дома. Все убиты холодным оружием. Мощные удары, рубящие. Возможно, шашкой. Или тем самым мечом. «Когда?» — спросил чей-то знакомый голос. Я узнал. Сергей Алексеевич. Он стоял в дверях дома. Лицо серое, как пепел «Тела окоченели полностью. Значит, не позже четырех утра. Может, и раньше». Заглянув краем глаза в темный проем двери, я мельком увидел третье тело. Подростка. Мальчишки и почувствовал, как подкатывает тошнота. Хорошо не позавтракал, плотно. Поскорее вышел на улицу, глотнув холодного, пахнущего свежестью воздуха. Кому? Зачем? Из-за этого проклятого окинака? Постояв, чтобы прийти в себя, я отогнал вас в сторону, к обочине, освобождая место. Скоро приедет газель за телами. Ей тут будет тесно. Когда я вернулся к калитке, ко мне подошел один из вчерашних спутников, казак с отекшим лицом. Он молча закурил, глядя на голову обезьяны. Зря он вчера из курга на меч взял. Тихо проговорил он, выпуская струйку дыма. Накаркал себе. Ты что же, думаешь, кто-то позарился на кинак Удивился я. Да кому он нужен сейчас? Железяка. Мужика жалко, конечно, человек. Но согласись, личность была специфическая. Казак пожал плечами, его глаза были мрачны. «А ты помнишь, за что Ивана еще порешили? За два мешка картошки и десяток кур. Жизнь стариков. Вот тебе и цена. А тут? Золото ли? Железо ли? Повод? Но одно дело еда, попытался я возразить. Совсем другой бесполезный хлам. Да еще и способ. Так хладнокровный. Троих». «Бывает правильный способ убивать», — хрипло спросил казак, бросая окуроки, затоптывая его сапогом. «Бывает». Он не стал ждать ответа и зашагал обратно во двор. «Забегая вперед, скажу. Дальше все было. Буднично. Жутко, страшно, но буднично. Никто не рвал на себе волосы, к дому потянули соседи, родственники. Плакали тихо, больше по обязанности». Создавалось ощущение, что эту семью особо никто не любил. Тела увезли в госпиталь. На экспертизу, как сказали. Хотя, на мой взгляд, и так все ясно. Причина смерти – орудие убийства. А главное – окинак пропал. Значит, им и воспользовались. Или забрали, как трофеи. Вероятнее всего, убийцу знали. Поэтому и открыли ночью, хотя… С таким забором? Без собак? Хозяин мог выйти во двор по понождея, покурить. Все могло быть. Вообще, когда я видел скифские мечи в музеях, ржавые и слевшие реликты, как-то не верилось, что эту железка можно так убить. Ну, ткнуть, поранить, но чтобы отрубить голову. Но вчерашний окинак был не музейным экспонатом. Это было настоящее смертоносное оружие. Длинное, тяжелое лезвие, закаленное сохранившейся остротой. каким легко. Здорово. Ко мне подошел Андрей. Он выглядел еще более уставшим, чем я. Видал, какую жесть устроили. В его глазах читался неподдельный ужас. Я лишь кивнул. Слово «жесть» подходило идеально. Первозданная звериная жестокость. «Сейчас пойдем на обход по улице», — сказал он, поправляя карабин на плече. «Будем убийцу искать. Явно кто-то из соседей постарался. Или из тех, кто знал про меч. Интересно. «Как ты себе это представляешь?» Скептически спросил я. «Думаешь, если это соседи, они вот так сразу и признаются?» «Да, это я, Петров их зарубил». «А, почему нет?» «Может, нервы сдадут?» «Или улики найдутся?» «А, у типа, который хладнокровно нашинковал троих человека капусту?» Я усмехнулся. «У него нервы?» Хе, «Ты о чем?» «Да хрен его знает!» «Может, псих какой или маньяк объявился!» «Нет, я не отказываюсь», — поспешил я уточнить. «Но просто так идти и без подготовки, то постучаться в каждую дверь, как-то не очень, ты не находишь?» «А чего нам готовиться?» «Оружие собой, голова на плечах. Как-нибудь разберемся». Уперся Андрей. «Вы по нечетной стороне идите». Прервал наш спор появившийся бывший участковый, Андрей Петрович. «Его недавно восстановили в должности, теперь с учетом новых реалий». Он нервно ковырялся в перепрошенной через плечо потрепанной сумке. «Начните от реки. Если что, зовите. Вот». Он достал оттуда здоровенную армейскую рацию. «Держите. Ничего не переключайте, не крутите, все настроено. Частота дежурного». «Понятно. Если вдруг найдем того, кто это сделал. Валить его или брать живьем?» Андрей Петрович поморщился. «Только если будешь полностью уверен». Не если он явно опасен, но лучше... В общем, он махнул рукой. По обстоятельствам. Вот блестящее напутствие. Действуй по обстоятельствам. Учитывая, что обстоятельства включали в себя человека, способного отрубить троим головы, по-другому и не скажешь. Так что, оставив зяму, мы с Андреем отправились к раннему от реки дому на седьмой. Решили начинать за банального. Слышали что-то ночью. Видели подозрительных? Но после же первого опроса пожилая пара, напуганная до смерти, ничего не видели и не слышали. Я остановился. «Андрей, на этой улице штук шестьдесят домов. за каждой минут по 15 Мы тут до завтрашнего вечера провозимся. И все равно фиг, что узнаем. Что ты предлагаешь?» Он тоже выглядел сомневающимся. «Ничего толкового. Забить и заниматься своими делами». Тем более вечером нам на вышку, на дежурство, не вытянем. Ладно. Он вздохнул. Скажем, что никто ничего не видел и не знает. Он оглянулся и вдруг нахмурился, углядываясь в конец улицы. Что это там? Смотри! Возле ворот дома, где случилась бойня, явно засуетились. Подъехала бухенка. Из нее выскочил знакомый казачий таван Что-то быстро сказал собравшимся у ворот мужика. Те кивнули, загрузились в машину и буханка резко рванула прочь, в сторону выезда и села. Естественно, мы поспешили туда. Оказалось, нашлась свидетельница. Какая-то бабка, жившая через дом, ночью выглянула в окно. То ли в туалет собралась, то ли шум услышала, и видела, как от дома убитых бежал человек. Сгорбленный, тёмный. И в руках он держал что-то длинное, похожее на палку или... меч. Потом его тоже заметили на окраине, на дороге, ведущей к старой свалке за селом. Вот и отправили только что набранную группу охотников на поимку. Только зачем убийца бежать на Свалку? Дорога там сейчас просто обрывалась в степи, тупик. Для нас же с Андреем это означало отсрочку хоть до вечера. И мы отправились на задворки моего дома. Надевает начита на прошлой неделе ветряк. Принцип был прост. Высокая мачта из сваренных труб, снятый с разбитой девятки генератор, самодельный редуктор от шестерен от сельхозтехники. Пара старых, но еще живых автомобильных аккумуляторов и автомобильный же инвертор на 220 вольт. Не панаце, хоть какое-то освещение без вони и шума бензинового генератора. А главное, не жрет топливо. А то даже его малый расход за неделю набегал прилично. Сам генератор я когда-то купил на разборке, по случаю. Зашел за компрессором кондиционера, а этот валялся за копейки. Ну вот и пригодился в Пробный пуск мы делали вчера, но не угадали с придаточным числом редуктора. Ветряк крутился, ток шел, на слабенький. Оборотов не хватало. Хотя ветер был приличный. Один косячок, и дело не заладилось. Замена шестерни и удлинение ведущего шкива заняли пару часов. Когда мы закончили, лопасти, сделанные из листового алюминия, зашумели на ветру с новой силой. Генератор загудел ровно. Стрелка вольтметра на самодельном щитке уверенно поползла вверх. Мы подключили нагрузку. Несколько светодиодных ламп в доме. Зарядку для телефона Финоута. Старую кофемолку и повербанк. И заработало. Лампы зажглись ровным, немерцающим светом. На инвентаре загорели зеленые огоньки. Ощущение от запуска этого ветряка не передать. Казалось бы, ерунда, но это была наша ерунда. Наша маленькое чудо в этом безумном мире. Что-то похожее, наверное, чувствовали те, кто запускал первые спутники в космос. Крупица контроля над хаосом. Надежда. Мы только успели помыть руки и сесть за стол к позднему обеду, как ожила рация, брошенная на лавку. Трещала, шипела, а потом незнакомый голос прорвался сквозь помехи. «Четвертый! Четвертый! Срочному праву немедленно!» Делать нечего, пришлось ехать. вот ваш маршрут Дежурный, похожий на уставшего бармена в салоне, протянул нам психматичную карту окрестностей. Его лицо было озабоченным. «Ищем Буханку и троих наших. Группа Халмагурова. На вызовы по рации не отвечают уже больше двух часов». «Так сейчас совсем темнеет уже», — возмутился Андрей, тыча пальцем за оконные сумерки. «Кого мы там найдем в темноте?» «Поэтому не ждите». Дежурный спокойно посмотрел на нас поверх очков. «Езжайте, пока не стемнело окончательно. Поищите по маршруту. Остальные группы уже ушли в другие сектора». Спорить было бесполезно. За оставшиеся минут сорок до полной темноты можно было успеть хоть что-то. Хотя маршрут нам достался не самый перспективный вдоль реки. По нему, по перспективным, кладбищу к трассе, уже отправили две группы. Можно было попробовать идти по следам, но земля была изъезжена вдоль и поперек за последние дни. Отличить свежий след от вчерашнего нереально. Мы знали, что Буханка уехала в сторону кладбища, а там дороги расходились веером. Куда свернули, гадать можно было долго. Наш участок тянулся вдоль реки, петляя по старой грунтовке, которая еще долго шла по пойме, прежде чем окончательно исчезнуть в камышах. Поэтому мы успели отъехать довольно далеко от тела. Когда уже поехали по целине вдоль обрывистого берега, Андрей, всматривающийся в сгущающиеся сумерки, вдруг ткнул пальцем вперёд. «Вон, смотри!» В метрах в трёхстах возле небольшой рощицы и вника у воды наша буханка стояла к нам боком. Ни огней, ни движений вокруг. Полная тишина. Только ветер шевелил камыши, да плескалась вода. «Первый, первый! Ответься четвёртому!» Андрей схватил рацию. «Первый приём!» Он повторил вызов несколько раз только шипение в ответ. «Четвертый вызывает дежурного! Обнаружили баханку! Координаты...» «Проверим?» — спросил я, вывернув рули, заезжая на небольшой пригорок, чтобы осмотреться. Сердце колотилось где-то в горле. «Давай, все равно туда ехать. Так, хоть и глянем». Андрей передернул затвор карабина. Звук был громким в тишине. «Может, действительно? Двигатель заглох, а рация сломана». Но в его голосе не было ни капли веры в это. Только тревога. Глава шестая. Но я ошибался. Нет, не в том, что мужики не бухают. Она может и так. Выехали на задание, ничего не нашли, обратно решили не торопиться. Вот только если где они расслабляются, то явно не здесь. Ни в самой буханке, ни вокруг, ни души. Только ветер шуршит прошлогодней травой, да вороны каркают на верхушках сотен. «Жаль, собак обочинных у нас нет. След бы взять». Вздохнул Андрей, разглядывая местами примятую траву. Хотя он наклонился, ткнул пальцем в землю. «Глянь, размер копыта». «Не лось?» Собак в селе было полно, разных пород и размеров, но все они служили лишь для звонкого лая у ворот если знали какие-то команды, то только на уровне сидеть, лежать, лапу. И это, кстати, тоже пробел, который надо срочно устранять. Литература по дрессировке наверняка есть и в школьной библиотеке. Определить ответственных людей и заняться воспитанием собачек. Но если это и будет, то очень не скоро. А пока придется искать потеряшек так, своими глазами, полагаясь на удачу. Где-то вдалеке заревел двигатель, и через пару минут из лесочка Поднимая тучи рыжей пыли, выехали две нивы. «Никого?» Из головной машины вывалился участковый, Васильич. Лицо у него было серое от усталости, но глаза цепкие, как у коршуна. Он оглядел поляну, будто нюхал воздух. Особо не искали, но рядом точно чисто. «Я думаю, если они и ушли куда, то к реке. Сидят сейчас где-нибудь под кустом и водку жрут». Поделился предположением Андрея, но в его голосе не было уверенности. «Твои слова, до да богу, в уши!» Покачал головой участковый. Он достал пачку беломора. Сухо щелкнул зажигалкой. «Но не верю Не их стиль». Выпустив струйку дыма, он повысил голос до командного. «Ладно, строимся в цепь. Расстояние 5 метров. Прочесываем все направления по очереди. Оружие на изготовку. Тишина!» «Да». «Сейчас только прочесывать». Солнце почти ушло за лес. небо на западе пылало кроваво-багровым заревом. Ещё минут пятнадцать, и совсем стемнеет. А у нас даже фонарей нет. Да и с фонарями в этом лесу сейчас страшно. Здесь же теперь зверя, тьма. Пока ехали, кого только не встретили. Лоси есть неестественно раздут мишени, зайцев размером с собаку, стаи каких-то тварей, мелькавших в кустах. И кроме волков, которых я уже видел и потому боялся пуща огня, могли быть куда более страшные хищники. Ощущение, будто лес проснулся и наблюдает. Но участковый так не считал. Да и никто из подошедших мужиков, по-видимому, тоже. Мы быстро выстроились. Кроме нас с Андреем было еще шестеро. Все с карабинами или дробовиками, лица напряженные. И молча потопали по сухой, хрустящей прошлогодней траве. Вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Шаг, другой, третий. 3040 тысячи Без толку исходили все в радиусе километры. Исчезнувшие мужики так и не нашлись, будто сквозь землю провалились. Ни следов борьбы, ни клочков одежды, ни пустых гильз, ни вытоптанной травы, ничего, что хоть как-то указывало бы на их присутствие здесь. Через два часа, когда я уже замерз как цуцик а ноги гудели от усталости, участковый наконец махнул рукой. «Хватит! Темно! Возвращаемся! Машину оставим здесь!» Сказал он резко, когда кто-то предложил перегнать Буханку. «Если они потерялись...» Он запнулся, явно не веря в эту версию. «Хотя, чтобы заблудиться и не выйти к селу, иди вдоль реки и всё... Но если... Если они потерялись...» — повторил он. «Буханка будет ориентиром, маяком...» Спорить никто, конечно, не стал, но в глазах у всех читалось одно... Шансов на то, что пропавшие найдутся живыми, если вообще найдутся, практически никаких. Пока бродили, выяснилось, все трое не пьяницы, а крепкие, ответственные мужики, местные охотники. Лес, как свои пять пальцев, знает. Что могло с ними произойти? Летом утонуть, но сейчас лёд ещё крепкий, хоть и потемневший. И будь это так, следы к воде были бы. Кто-то напал. Но тогда это должно было случиться мгновенно. Настолько неожиданно, что никто из троих даже выстрелить не успел. Хотя, даже если и стреляли, в деревне могли не услышать. Расстояние приличное, лес стеной. Но все равно как-то не верилось. Выстрелы-то громкие. Кто-нибудь да услышал бы. Народ сейчас на взводе. Тем более с этой стороны пост речной расположен. И уж там бы точно отреагировали. Вывод один. Не стреляли они. Тут что-то другое. Что-то, что не дало им даже пальнуть воздух. Вернувшись в управу, мы с Андреем, смертельно уставшие и продрогшие, потопали в столовую После такой прогулки есть захотелось зверски. Но не успели дойти до дверей, как где-то внизу, возле реки. Сухо, отрывсто защелкали выстрелы. Один, другой, третий. Палили почти без перерыва. Ледяной комок сжался в груди. Мы переглянулись и без слов рванули обратно к нашему вазику. Сердце колотилось, как бешеное. Мы ведь только сегодня сменились правого речного поста, оставив вместо себя двоих парней, не вовремя приехавших из города дачников. Ребята не паникеры, спокойные, вменяемые. Если они открыли такую пальбу, значит, повод был серьезный, очень серьезный. Треск выстрела стоял такой плотный, нарастающий что кровь стыла в жилах. Это могло быть все, что угодно. Поворачивав проулок к реке, я выбернул руль зямы до упора влево. Машина, кринясь на разбитом грейдере, едва не легла на бок. Вырылил напрямую, утопил газ в пол. Кто ездил на карбюраторном, 80 сильном УАЗе, поймет. Он ни черта не едет, но орёт мотором и дыбится, будто вот-вот оторвется от земли. И иногда отрывается, к сожалению. Слава богу, сейчас пронесло. Мы, не слезя вдоль реки, фары выхватывали из темноты черные стволы деревьев, куски ржавого железа у дороги. Стрельба не стихала, хотя выстрелы стали реже. Я лихорадочно закрутил рулем, пытаясь в свете фар разобрать, что происходит у старушки. Стреляли из окон небольшого сруба. Бывшая недостроенная баня кого-то из местных, экспроприированной главой под нужды поселка. Поставленный почти на самый обрыв над рекой, он идеально подходил для сторожевого поста. И сейчас его окна мигали вспышками выстрелов. «По реке стреляет! Заезжай сзади, глуши мотор!» Андрей уже на ходу распахнул дверь, выкатился на землю и, пригнувшись, побежал к обрыву. Через секунду его карабин ревкнул, добавив свой голос в общую какофонию. Я надавил на педаль. Зяма засвистел тормозами, остановившись в облаке пыли. Перегнувшись на заднее сиденье, я схватил свою двустволку. Руки дрожали. Переломил стволы. Щелчок. Сунул в патроники два полевых патрона. Закрыл. Неглуша тарахтящий мотор, достал из-под сиденья фароискатель. Самодельную фару, питавшуюся от аккумулятора. Воткнул провод в прикуриватель. Протащил катушку через форточку и, пригнувшись, побежал туда, где припал к земле Андрей. «Свети на реку!» Заорал он, не отрываясь от прицела я направил мощный луч фары вниз. Свет выхватил из кромешной тьмы белесый, ноздреватый лед. И по нему быстро, стремительно, какими то длинными прыжками двигались тени. Низкие, плотные. не ни собаки, ни волки. Что-то другое. Когда луч накрыл одну из них, она замерзла на мгновение. и Я увидел перекошенную морду, горящие зеленым глаза, неестественно длинные клыки. Потом тени заметались еще быстрее. Пули ринулись в темноту к противоположному берегу и растворились в черноте леса. Стрельба стихла так же внезапно, как началась. Наступила оглушительная, давящая тишина, нарушаемая только тяжёлым дыханием и стуком собственного сердца в висках. «Что? Что это было?» Выдохнул я, чувствуя, как ноги подкашиваются. Андрей молча, с лихорадочной скоростью перезаряжал карабин. Возле тёмного силуэта сторожки кто-то громко с надрывом матерился. «Не знаю». Глухо ответил Андрей. «Но точно нехорошее. Ты видел, как они двигались? Как тени скользили?» «Смутно», — признался я. «Морду одну разглядел. Клыки». Матеревшийся голос у старушки резко переключился на нас и в знак серьезности намерений пальнул куда-то в небо. Огонь на секунду осветил его лицо. «Свои! Ты чего, обалдел?» рявкнул Андрей, поднимаясь. «Андрюха!» Голос изменился. В нём мелькнуло что-то вроде надежды. «Иди сюда, быстро! Тут... Тут трындец полный! Капец!» Не сговариваясь, мы рванули к срубу. Я забыл про провод фараискателя. Он натянулся, как струна, и с противным щелчком лопнул где-то у машины. Фара погасла, но нам хватило тусклого света, начинающей сходить луны. «Никита Петрович?» — узнал андрей невысокого мужичка с карабином, который стоял прислонившись к стене сруба, будто не мог держаться на ногах. «Ты как тут? Что случилось?» «Сам не пойму». Мужик опустил ствол. Его лицо в полумраке было землистым. «Стрельбу услышал. Мы недалеко были с Сергеевичем, дрова рубили. Сюда рванули. А тут... Эти скачут по льду и... И...» Он махнул рукой в сторону открытой двери сруба. «Там загляни». Я осторожно шагнул к маленькому окошку, больше похожему на бойницу, и заглянул внутрь. ох мать!» Вырвалось само собой, хотя я и готовился к худшему. Реальность превзошла любые ожидания. Даже в полутьме, в слабом свете луны, пробивавшемся через выбитое окна, зрелище было леденящим. Не просто трупы. Куски. Растерзанные изродовные тела. Тёмные лужи крови, блестящие на полу. Что-то алое, бесформенное. Оторванная рука в углу. Запах. Сладковато-приторный, тяжелый, смешанный с чем-то звериным. Меня затрясло мелкой дрожью «Вот и я говорю. Кобздец!» Глухо подтвердил Никита Петрович, отвернувшись из плюнов. «Ад, кромешный!» «Да что там?» Андрей прильнул к соседнему окошку. «Ох, нифига себе!» Он отшатнулся бледнее. «Это... это они?» «Наши?» «Те, что на посту», — кивнул Никита Петрович. «Двое». В этот момент на повороте брызнули лучи фар, и с ревом подкатили сразу три машины — Нива и пара буханок. Через полминуты поляну заполонили люди с оружием наперевис. «Что тут произошло?» Первым подскочил участковый, Васильич. Он был без шапки, волосы сколочены. Такое ощущение, что этот человек не спит вообще. казалось он Материализуется везде, где случается беда. Да чёрт его знает. Я махнул рукой в сторону сруба. Голос сел. Объяснить я ничего не мог. Слова застревали в горле. Вон. Заклини сам. Васильич молча подошёл к двери. Включил мощный ручной фонарь. а Луч скользнул по внутренностям сруба. В отличие от нас он не ахнул, не отпрянул, замер. И медленно, очень тщательно начал водить лучом по стенам полу жутким останком. Потом отошел к своей ниве, открыл багажник, что-то достал. Вернулся и снова направил свет внутрь. Засверкали вспышки. Он фотографировал на телефон. Ну да. Телефоны хоть теперь и не звонят, но камера, фонарик, будильник. Работает. Бывало, человек документирует, чтобы потом разобраться, понять. Чтобы не упустить детали, которые сейчас в шоке не заметишь. А мы... Мы даже не подумали. Хотя снимать это стрёмно. Очень стрёмно. Окна выломаны. Обратил внимание Андрей, подойдя к срубу. Он кнул пальцем в пустые проёмы. Там раньше были старые деревянные рамы, обтянутые целлофеном, от ветра. Теперь только торчили клочья плёнки. Значит, они повыбивали их, чтобы стрелять, или... Или оно так залезло? Он посмотрел на Васильича. Участковый ничего не ответил, продолжай методично фотографировать. «Мужики!» — предложил один из подъехавших, крепкий дитина сайгой «Может, по реке пройдёмся? Стреляли же много. Должны были хоть в кого-то попасть. Может, подранки остались или следы?» Здоровая мысль. Андрей, я и этот парень представился Витьку. Подсвечивая себе фонариками, осторожно сползли по крутому, осыпающимся вниз обрыву. Закончили спуск, как и положено, на пятой точке. Отряхнулись, приготовили оружие. Далеко идти не пришлось. Почти сразу луч фонаря Витька выхватил из темноты тёмную тушу, лежащую на краю льда, у самой кромки воды. Чуть поодаль вторую. А дальше, ближе к противоположному берегу, темнели ещё несколько пятен. хрена себе!» — присвистнул Андрей, подходя к первой туши. Он осторожно пнул её носком сапога, направил ствол карабина на голову. «Посвяти-ка сюда!» «Дай разглядеть!» Я направил луч и ахнул. «Ох, и чудовище!» То, что лежало перед нами, лишь отдаленно напоминало волка. Размером с некрупного теленка. Морна, широкая, как у гиены, но с чудовищными клыками, торчавшими из оскаленной пасти. Шкура грубая, темно-серого, почти черного цвета, местами слипшаяся от крови. «На лапы глянь!» прошептал Витька. «Это точно не волк!» Лапы были мощные, мускулистые, нос с изломом в суставе, будто вывернутая назад. И заканчивались они не мягкими подушечками, а толстыми, острыми, почти как у медведя когтями. Такими запросто можно было разодрать даже металл машины. Это... Андрей тыкнул стволом в залитую кровью шкуру. Похоже на смесь пумы с гиеной, вот только покрупнее. И клыки он покачал головой. Таких тварей я и в зообарке не видел. «Ты знаешь, о чём я сейчас подумал?» Спросил я Андрея часа через два, когда мы отъезжали от места бойни. В салоне зями пахло порохом, потом и чем-то непонятным, въявшимся в одежду. За спиной оставались огни машин, силуэты людей у сруба, тихие разговоры и тяжёлые чувство неосполнимой потери. «О чём?» Андрей смотрел в тёмное окно. Его лицо было усталым и потухшим. О том, что решётки на окна надо ставить срочно, или вообще окна наглухо чем-то закрывать, досками, кирпичом, чем угодно. Картина изруба с выбитыми окнами и тем, что там было, стояла перед глазами. Но, не зря в старых избах ставни были, ответил он без особого энтузиазма. Дубовые, с железными накладками. Хоть и деревянные, но защита, только вот «Где ты сейчас только прута найдёшь?» «Не знаю», — признался я. «Но что-то делать надо. Прикинь, такая хрень ночью в окно вломится. Пока проснёшься, это ж всё, каюк». Я сглотнул Мысль о том, что могло случиться, окажись мы сегодня на том посту, была слишком реальной, слишком страшной. Судя по обрывкам разговоров и тому, что успели понять, береговой пост изначально был обречён. Проникнув в сруб через окна, Хищники не оставили ребятам никакого шанса, а тревогу подняли позже, когда звери уже уходили. Они почему-то сразу не ушли, а остались под обрывом, где и были замечены бдительным Никитой Петровичем. Несколько тварей остались лежать на льду. Ещё больше, судя по кровавым мазкам и следам, ушли под ранками в лес за рекой. Сколько их было изначально? Следов на льду, тьма, спутанных, налезающих друг на друга. Десяток? Больше? Гадать было бесполезно. Высадив Андрея у его дома, я загнал зяму свой двор. Заглушил мотор. Стало тихо. Закрыл глаза, пытаясь осмыслить этот бесконечный проклятый день. Перед глазами плясали образы. примятая трава на поляне, темный лес, клыкастая морды на льду, выбитые окна сруба и то, что было внутри. В последнее время я жил как заводной. Дежурство, возня с печкой, починка забора — Бесконечное пожарное задание по поселку. Засыпал, едва коснувшись головой подушки. Но сегодня наверняка не уснул. Всегда считал себя фаталистом, мол, чему быть, того не миновать. А сейчас вдруг с ледяной яростью понял. Окажись на дежурстве мы с Андреем вместо тех парней, и нас сейчас бы сбирали по кускам мешки. ребята жалко, да боли. Но сквозь жалость пробивалось дикое животное облегчение. Пронесло. И тут же леденящий душу холодок. Это лишь от отсрочка. Не за я, но знаю твердо. Таких тварей в наших лесах не водилось. Да и нигде не водилось. Откуда они? Почему? Что это меняет? Ничего. Смиритесь или... Мысли возвращались к началу. К мужику, убитому за мечи скуруганы. Мне ведь тоже хотелось что-то взять оттуда. Потом те трое, что пропали сегодня днем. Мы могли быть на их месте. Легко. И вот этот пост. Сдвинь график чуть-чуть, и все. Финита. Круг замкнулся. Мысли кружились, как осенние листья, не находя выхода. Пока не свалился в тяжелый, кошмарный сон уже под утро. Встал, как побитый, с тяжелой головой и песком в глазах. Но утро, как всегда, не ждало. Новые хлопоты навалились сразу, заставляя действовать. «По одному окну на комнату оставить», — мрачно предложил Андрей, когда мы встретились у моего сарая. Он выглядел еще хуже меня. Остальные наглухо. Досками, кирпичом, если найдем. Он задумчиво потер переносицу. Решетки бы, конечно, но... Металла столько не сыщем, да и сварки нет. Закончил я его мысль. Ставни. Надо ставить ставни. Настоящие, дубовые, из толстых досок. Можно жестью обить снаружи для прочности. Жесть у меня в сарае есть. Это же не взломщики. Пусть и страшные, но звери. А ты много знаешь зверей, которые вот так запросто окна выбивает и нападают на вооруженных людей?» Спросил Андрей, глядя куда-то поверх моего забора. «Это не волки, это что-то новое, злое и умные «Ставни». Он скептически хмыкнул. «Может, и вариант, но доски где взять? Хорошие, толстые». «Сварщик по профессии, он везде видел металл. Будь у нас материал и серьезный генератор, но ни того, ни другого не было». Оставалось дерево. Где? Запасов пиломатериала не было ни у меня, ни у него. Только разбирать что-то ненужное. Но что? Старые клетки в сарае. Но они еще пригодятся под кроликов. На вес? Жалко, он целый. А, полы. осенила меня. Те самые, что сняли в пристройке и напилили на дрова. Лежат же. Мы рванули к поленнице за домом. И через полчаса двор украшала снятная куча освобожденных от дровяного плена досок. Старые, потемневшие, но крепкие сосновые оплахи, половые доски, обрезки шпал, куски столбов. Все, что могло сгодиться, пошло в дело. Задача — сделать ставни на оставшиеся окна и наглухо забить те, что решено убрать. Вытащив стеклопакеты из проемов, мы выпили бензопилой, подходящие по размеру куски шпал и толстых досок. Закладывали ими дыры, как кирпичами, забивая к линии и прикручивая длинными саморезами из запасов. А работа казалась простой, но отнимала время и силы. Закончили уже затемно перед самым дежурством, едва успев прогласить по миске холодного супа. «Сегодня катаетесь по посёлку. Линейные», — сообщил дежурный в штабе, разбивая последняя надежда на хоть какую-то передышку. «Линейный экипаж — это значит гонять без остановки по всему посёлку, от одного конца до другого, реагировать на все крики, подозрительные шумы. Ни сна, ни покоя». Но приказы не обсуждаются. Все, кто не на охране или дежурстве, вкалывали на других участках. Главная стройка сейчас — охранный периметр. Громкое название для пока что хлипкой преграды. Земляной вал, перед ним ров. А перед рвом — ряд столбов с натянутой в несколько рядов колючей проволокой. Рыли и ставили все, кто мог держать лопату. Забор жизни ставили, если по факту. Глава 7 Но, на удивление, ночь прошла спокойно. Возможно, адреналин и усталость взяли свою. Но удалось выспаться почти по-человечески. Утром, сдавая смену, тот же дежурный, что вчера отправлял нас ночной дозор, огорошил новостью. «Машину сдадите техником и до 12 свободны». Он посмотрел на нас усталыми, но твердыми глазами. «И постарайтесь отдохнуть хорошенько. На два часа запланирован выезд. в Дальний». Спокойное дежурство плюс. дальние выезд за неясными целями и сроками – жирный минус. И то, что Зяму вели нас дать на ТО, говорила красноречиво. Ехать планируют далеко и, скорее всего, не на один день. Мы, конечно, не отлыниваем, но оставлять семьи в этой… Даже не знаю, как назвать. В этой неопределенности. Мне это категорически не нравилось. Одно дело быть рядом, в селе, всегда можно рвануть домой за минуты. Совсем другое мотаться непонятно где, представляя самые страшные картины происходящего дома. Но как гвоздем в голову забито, приказы не обсуждается. Да и, может, зря паникую. Может, все обойдется? Хозяйме, честно говоря, осмотр не помешал бы. Мы-то за ним следили, как могли, но у вас есть у вас. В нем постоянно что-то гремело, скрипело и отваливалось. Сейчас вот багажник с правой стороны не защелкивался передвижение, адский грохотел. Мелочь. Да, пока не превратился в пытку на сотни километров. Плюс тревожное побрякивание спереди, в районе правого колеса, и противный голос под днища. То ли мост запел, то ли кардан. Может, так и должно быть. Но что-то подсказывало не должно. Вкратце объяснив мастерам суть проблем, они только ухмыльнулись. Зяма, то он всегда так. Мы отправились по домам договорившись зайти за машиной к обеду. «Василий!» Едва я свернул на свою улицу, из приоткрытой двери углового дома высунулся сосед. Общительным я не был, обычно кивал на бегу. Имя его не знал. поди сюда, Василий, делайся!» Громким шепотом с таким заговорческим видом, что я сразу насторожился. Ничего хорошего не ждал. «Да не сын не съем, говорю же, дело!» настаивал он, видя мое замешательство. Поправил револьвер, заткнутый за пояс. И все же решился зайти во двор. Ощущение было странное. Мужичок невысокий, щупал лет пятидесяти на вид. Но какой-то весь сморщенный, не от мира сего. Вблизи, не словеще, но чужеродный. Как будто из другого измерения. «Я вас слушаю», — сказал я, неосознанно придерживая рукой рукоять револьвера. «Паранойя? Может» на последнее событие доверие не внушали. Береженного «Не меня слушать надо, Василь, не меня, пойдем!» Он закивал и повел меня в дом. Крыльцо, сенцы, еще дверь. И вот мы в небольшой комнате. Кабинете? Нет, скорее лаборатории безумного ученого. Столы, полки, все завалено лампами, катушками, проводами. Приборы со стрелками, ручки, настройки, самодельные платы пахло паяльником, пылью и озоном. Что это? спросил я ошеломлённый. Вспомнил слухи. Мужик действительно, слух, ради любителям фанатиком. Его так и назвали радист. "Ща", отмахнулся он, схватил здоровенные, видавшие виды квадратные наушники, советские, тяжёлый, и приложился к ним одним ухом. Подержал секунду, на лице расплылась довольная, знающая страшную тайну улыбка. Он протянул наушники мне. "На, слушай. Я поднес их к уху. Сквозь шипение, трески, вой помех, бормотание. Чей-то голос, невнятный. «Что это?» Он пожал плечами, жестом показав, чтобы я надел наушники на оба уха. Я напряг слух. «Да, там говорили. Неразборчиво, но явно речь. На каком-то незнакомом языке. Мелодичном, ровном, без резких скачков интонаций не русский, ни немецкий, ни английский». Что-то древнее или чужое? Как далеко источник? Спросил Ян, снимая наушники. Он задумчиво почесал щетинистый подбородок, надул щеки, вздохнул и пожал плечами. Да пес его знает. Как это? Не поверил я. Человек с такой аппаратурой. Эх, сложно все. Вздохнул он с видом эксперта, столкнувшегося с невежеством. Сказать точно не смогу. Вот, мощность мала, помехи. «Антенна не та». «Ну, а примерно, навскидку». Настаивал я. Думал, фанат со стажем должен на глазок определять расстояние. «Но...» «От сотни километров. Возможно». Он снова пожил плечами, разводя руками. «Габарюша, сложно, точнее...» «Хоть что-то. Сотни километров, не пропасть. Полдня, день пути на земле». «Это точно не в селе? Не наши?» «Абсолютно». Кивнул он уверенно. Чужой сигнал. А направление? Север. Северо-запад. Можно точнее. Он показал на пару приборов с потухшими экранами. Но для них генератор нужен хороший. Батареи мои на ладан дышат. Будет тебе генератор. Пообещал я уже выходи. Сиди тут никуда не уходи и молчи пока. Шутка ли ради обещания? Если это правда, то все наши представления о мире рушатся. Если где-то работает радио, значит, мы не одни. Ведь что это могло быть? Переговоры по рации? Вряд ли. Слишком долгие. Не сказки же они там друг другу рассказывают. По моему мнению, определить направление и отправить несколько машин на разведку, если это стационарная радиовещательная точка, найти ее труда не составит, а там уже и решать, что и как. Можно еще записать и на компьютере попробовать почистить. Может, тогда получится разобрать хоть что-то. Быстро сняв со двора бензиновый генератор, я потащил его к соседу. Докладывать раньше времени значит потерять контроль. Нас просто отстранят, отправят куда-то кукурузу сторожить. Подключили генераторы. Гул мотора заполнил комнату. Приборы ожились, замигали лампочки. Профессор оживился, засуетился. Процесс пелингации занял минут двадцать. Он крутил ручки, слушал, сверял показания приборов, чертил линии на карте километровки. В итоге карандаш уперся в точку примерно в 120 километрах на северо-запад. «Вот, лучше не смогу», — вытер он под лба «Точка. Плюс-минус 10 километров. И сигнал... странный. Не модулированный, как обычно. Сплошной поток, как... вубнеж». Я записал фрагмент передачи на телефон. Звук был чуть чище из работы приборов на полную мощность. Генератор оставил соседу. Поезд заряжает батареи. Сам рванул домой, обработать запись. Дома наткнулся на стену. Почти все скаченные когда-то аудиоредакторы оказались с истёкшим триалом. Единственная бесплатная мини-прога позволила лишь чуть убрать шипение и усилить средние частоты. Шипение уменьшилось, голоса стали чуть разборчивее, но язык... Остался загадкой. Знакомый язык. Включил запись Ани, забежавшей на амбит. Откуда это? Насторожилась она, прислушиваясь. Неважно, узнаешь? Похоже на латынь, хотя... Она слушала еще раз, вглядываясь в пространство. Нет, не латынь. И не греческий. Что-то есть похожее. Нет, не узнаю. Она покачала головой. Василий, что это? Объясни. Я пересказал историю соседам и сигналом Видел, как бледнеет ее лицо. «Боже, значит, мне от ней? Или... это что-то...» Она не договорила но эмоции в ее глазах были красноречивее слов. Я вышел на улицу. Нужно было докладывать. Сейчас. «И что это?» Сергей Алексеевич прослушал отрывок записи с каменным лицом. Его взгляд говорил. «Опять отвлекаешь ерундой?» «Если бы не серьёзной ситуации, я бы точно стушевался». «Мы здесь не одни, Сергей Алексеевич. Это запись радиопередачи. Чужой. Сигнал запеленговали. Источник вот здесь». Я ткнул пальцем в карту, расложенную на его столе. «Сто, сто двадцать километров на северо-запад». Чем больше я говорил, тем мрачнее становилось лицо главы. Когда я умолк, он резко поднялся и, не говоря ни слова, вышел вернулся через пять минут с двумя своими помощниками и старшим по охране развернул на столе здоровенную топографическую карту области где точно спросил он жестко я положил две шариковые ручки в виде клина показывая сектор пилинга примерно здесь плюс минус десять километров точнее только на месте с пелингатором это если передатчик стационарный мрачно заметил один из помощников а если это «Мобильный источник? Буй? Или что похуже?» Я развел руками. Гадать было бесполезно. Нужно ехать. Тогда, Василий, глава посмотрел на меня. «Готовь машину. Возглавишь группу. Сколько людей надо?» Я начал прикидывать. Две машины, минимум по три человека, плюс резерв. Начал говорить про прочесывание местности цепью. «Хватит!» — резко оборвал он. Не на ноги налегать, а голову включать. Хоть иногда. 10 человек максимум. Включаю тебя, Андрей, твоего радиста. Остальных выберу я. Выезжайте через час. Цель — обнаружение, визуальная оценка угрозы и возврат. Без контакта, ясно? Ясно. Через час выдвинулись. Две нивы по четыре человека. Крепкие, проверенные мужики. И наш у вас. Я, Андрей, и профессор с его ящиком-пеленгатором. Без него никак. Интересно, едва отъехали от последних домов и вышли на тряскую степную дорогу, ожил сосед. Вот найдем мы их, и дальше что? Не знаю. Честно ответила я, глядя в зеркало заднего вида. Оно тряслось так, что толку было ноль. А вы как думаете, что нам нужно делать? Указаний, кроме найти, посмотреть не дали. Я бы ничего не делал, пожал плечами профессор. Нашли, и посмотрели, издалека сфоткали. «И назад, как-то так». «Поддерживаю». Андрей подпер голову рукой, борясь с треской в окна. «Нашли, засекли, отвалили идеально». «Что за пораженческие настроения?» Усмехнулся я, хотя сам не рвался в герой. «Для начала надо увидеть». Уткнувшись свой прибор, пробормотал сосед. «О, что-то сигнал пропадает». «Совсем?» Стрепенулся Андрей. «Нет, но гаснет. Ослабевает сильно». Он покрутил ручку. «Странно. Горы?» — спросил я, зная, что их тут нет. «Не, не должно быть!» — растерянно пробормотал радист. «Может, у них что? Или помехи локальные? Кто же его знает?» Но сигнал не исчез. Восстановившись буквально через пару минут, больше он не пропадал, и, проехав по указке профессора, так, с слегка руки одного из мужиков стали называть соседа, мы остановились на берегу очень широкой реки. «Если верить карте, когда выйдя из машины, мы все дружно выстроились на берегу», заговорил водитель длинной нивы, толстый дядька, обладатель коротких ног и почти лысого черепа. «Здесь должен быть пересыхающий ручей». а Вот только карта картой, а водная преграда оказалась куда как значимей. до масштаба Волги, может, и не дотягивала, но наш современный Урал точно затыкала за пояс. Метров сто, может, сто двадцать мне было как минимум. «Можно плот соорудить», — предложил кто-то. Переправиться на плоту вполне реально. Воды хоть и много, но течения почти нет. Волн тоже, но толку от такой переправы чуть. Не пойдём же мы дальше пешком. Да и деревьев тут нет, от слова «совсем». Только вездесущая челига по берегам, да привычная всякому степному жителю ковыль. Так что от плота решили отказаться, какие от любых других способов форсирования водной преграды. Их просто не имелось, разве что вплавь. Да и идти пешком по кишащим зверям степи было как-то не очень. «Может, разделимся и вдоль проедем?» Загромоздившись биноклем на крышу оза предложил Андрей. «В обе стороны?» «Не знаю», — протянул короткий дядька. «Мне кажется, разделяться не самая лучшая идея». «Я тоже так считал. Но вот так взять и развернуться совесть мешала». В общем, посовещавшись, решили все же последовать предложению Андрея, но далеко не разъезжаться, ограничившись пределом действия наших раций. 20 километров. И, собственно, рассевшись по машинам, разъехались. Мы направо, а обе нивы в противоположную сторону. Естественно, моста мы не искали. Но, зная характер степных рек, надеялись, что где-нибудь найдется пригодное для переправы место. Ведь если бы брать даже нашу Кумачку, речку, давшую название станицы, так у нее есть места, где не то что вброд перейти, перепрыгнуть можно. И действительно, не проехав ей пяти километров, я заметил, что река заметно сузилась, и берега стали гораздо ниже. «Проедем или объезд?» — притормозил я. «Ну ты даешь, Вась!» — фыркнул Андрей. «Это ж у вас! Для него расплюнуть!» Я не был таким оптимистом, но спорить не стал. Включив передний мост, понижайку, зяма взревел, закачался. Так что все похватали за поручни, но вдруг напрягся, будто упершись во что-то. А я, вместо того, чтобы остановиться и посмотреть, в чем дело, еще и газу прибавил. Ну и, как следствие, рывок, удар. И вот уже кругу оглашает неестественно громкий рев трехлитрового мотора. «Глушак оторвал!» В сердцах выругался я и, от души, приложив кулаком по панели, зажмурился от боли. Под кургузым пластиком скрывался напрот добротный советский металл. Глушитель давно уже на свалку просился. Весь варенный, переваренный, в хомутахе заплатках, кривой и горбатый. Теперь он лег на землю, сложившись гармошкой в двух местах. «Да ни кричи, не смертельная!» Андрей уже выпрыгивал с другой стороны. «Доставай инструмент, чинить будем». Через 20 минут, выпрямив трубу голыми руками, мы впихнули ее обратно, стянули местах разрыва новым хомутом и крепко подмотали все соединение толстой проволокой. Главное, закрепили так, чтобы бочка глушителя торчала как можно меньше и параллельно земле. Завели, ревет, но держится. Ну вот, а ты боялся. Андрей вытер руки. Поехали, только теперь объедем эти промойны. Береженого отъехали от реки. Нашли ровное место, двинулись дальше вдоль берега. Андрей не отрывался от бинокуля. «Как сигнал, профессор?» «Все так же. Бубнят», — ответил тот, не поднимая головы от приборов. «Но смещается. Теперь точно левее нашего курса и... дальше». В этот момент заторохтела рация. Нивы нашли брод и переправились. Отличные новости. Мы развернулись и поехали к месту их переправы. Благо, далеко не уехали. Брод оказался отличным. Метров семь шириной. Пологий спуск, каменистое дно. вы прошли легко. Проверили дно, зашли в воду, всё окей. Я включил полный привод и понижайку. Зяма, ревя оторванным глушителем, как танк, вполз в воду и также уверенно выбрался на противоположный берег. Даже не буксанул на разбитом выезде. «Где они?» «Договорили ждать вон за тем пригорком», сказал Андрей, доставая рацию. «Приём!» «Прием! Мужики, прием! Где вы? Прием!» В ответ только треск помех и шипение «Молчат», — нахмурился Андрей. «Может, рацию в машине оставили? Пошли смотреть что-то?» Я завел мотор. Поехали к условленному месту. Пусто. Поднялись на ближайший холл. Ни машин, ни людей. Еще на один. Тоже. В километрах в десяти в бинокль Андрей заметил что-то интересное. «Хм, руины какие-то. Или не руины? Глянь-ка». Я взял бинокль. На горизонте в марию теплого воздуха угадывались смутные очертания строений. Низких, серых. «Скорее развалины», — предположил я. Но нам явно не туда. Направился к машине. «Подожди!»